675. -е. Матерь огни йоги Если кажется, что мало дано и дается, сравните себя с теми, у кого ничего нет, кто ничего не получает. Увидите разницу. И если они ничего не имея, все же как-то существуют, то что же сказать о вас, находящихся под лучом владыки? Оставьте неуверенность, отбросьте очевидность. И крепко держитесь за то, что так щедро дается. Счастье свое осознайте.